Глава 35. Служба моя в должности главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Московское совещание. Падение Риги. Растрогало меня письмо Алексеева. «Мыслью моей сопутствую вам в новом назначении». Расцениваю его так, что вас отправляют на подвиг. Говорилось там много, но, по-видимому, делалось мало. Ничего не сделано и после 16 июля главным болтуном России. Власть начальников все сокращают. Если бы вам в чем-нибудь оказалась нужною моя помощь, мой труд... Я готов приехать в Бердичев, готов ехать в войска к тому или другому командующему. Храни вас Бог. Вот уж подлинный человек, облик которого не изменяют ни высокое положение, ни превратности судьбы. Весь в скромной, бескорыстной работе для пользы родной земли. Новый фронт, новые люди. Потрясенный в июльские дни Юго-Западный фронт мало-помалу начинал приходить в себя, но не в смысле настоящего выздоровления, как казалось некоторым оптимистам, а возвращался приблизительно к тому состоянию, которое было до наступления. Те же тяжелые отношения между офицерами и солдатами Тоже скверное несение службы, дезертирство и неприкрытое нежелание воевать, не имевшее лишь резких активных проявлений в виду боевого затишья. Наконец, та же, но еще более возросшая большевистская агитация, прикрывавшаяся не раз флагом комитетских фракций и подготовкой к учредительному собранию. Я располагаю одним документом, относящимся ко второй армии Западного фронта. Он чрезвычайно характерен как показатель необыкновенной терпимости и поощрения разложения армии, проявленных представителями правительства и командования под предлогом свободы и сознательности выбора. Вот копия телеграммы, адресованной всем старшим инстанциям второй армии. Командарм в согласии с комиссаром по ходатайству армейской фракции социал-демократов большевиков разрешил устроить с 15 по 18 октября при армейском комитете. Курсы подготовки инструкторов означенной фракции по выборам в учредительные собрания. Причем от организации большевиков каждой отдельной части командируется на курсы один представитель. Номер 1644. Суворов. Подобная терпимость имела место во многих случаях и гораздо раньше, и основывалось на точном смысле положения о комитетах и декларации прав солдата. Увлеченные борьбой с контрреволюцией, революционные учреждения проходили без всякого внимания мимо таких фактов, что в расположении самого штаба фронта в городе Бердичеве состоялись общественные митинги с крайними большевистскими лозунгами, что местная газета «Свободная мысль» совершенно недвусмысленно угрожала варфоломеевской ночью офицерам. Фронт держался. Вот все, что можно было сказать про его положение. Временами вспыхивали беспорядки с трагическим исходом, вроде зверского убийства генералов Гиршфельда, Стефановича, комиссара Линде. Предварительные распоряжения и сосредоточение войск для предстоявшего частного наступления были сделаны, но само производство операции не представлялось возможным до проведения в жизнь Корниловской программы и выяснения ее результатов.